1. Белый Иногда казалось, что тётка ненавидит весь белый свет. Владельцы магазинчиков, бухгалтерию которых она вела, были не иначе, как идиотами. Инспекторы пенсионного фонда и налоговой службы — жуликами. Операторов банка она обзывала недоумками. Вежливого молодого человека, заглядывающего раз в месяц за показаниями счётчика холодной и горячей воды, Раздолбаем. Родной городок был для неё исключительно захолустьем. Дорожные рабочие, долбящие смёрзшуюся землю, чтобы сменить лопнувшую трубу, нищебродами. А предновогодняя суета, затянувшая в свой лихорадочный круговорот людей, языческой вакханалией, что не мешало ей, вооружившись списком для праздничного стола, ходить по лавочкам и скупать продукты, И милые сердцу безделушки, как то нарядные салфетки, разноцветные свечи, рождественские веночки, открытки, силиконовые формочки для выпечки и переливчатую конетель. И, конечно же, гофрированную бумагу, в которую нужно было заворачивать подарки. Ёлку, правда, тётка никогда не ставила и в этом году исключения делать не стала, хотя бабушка её об этом очень просила. «Ребёнку будет в радость!» Тётка была непреклонна. «Украсим подоконники игрушками и гирляндами. Будет ей радость!» Астхик обижаться не стала, потому что знала, искусственную ёлку тётушка терпеть не может, а срубленную с принципа покупать не станет, мотивируя тем, что это в форме на извращение хранить труп растений у себя в доме. «Самая красивая ель та...» которая растет в лесу, а не та, что торчит из ведра с песком, увешана игрушками и гирляндами, — объяснила свою позицию она. Астхик ее доводы вполне устраивали. Подготовка к праздникам, Новому году и Рождеству растянулась на целую неделю. Сначала в квартире произвели генеральную уборку, перемыв все окна, начистив до блеска ванную комнату, перестирав и перегладив белье, и натерев паркетные полы, пахнущие хвоей маститой Потом настала пора готовки и выпечки. У плиты в основном вертелась бабушка, работы в этот раз было особенно много. Во-первых, часть припасов мама с тёткой собирались отвезти папе, но ну и к традиционным визитам нужно было подготовиться. Новогодние праздники, пора гостевания, а гостей не принято было выпроваживать голодными. Уроков перед праздниками особо не задавали. Быстро справившись с ними, Астхик, сунувшись на кухню и стянув мятный пряник, убегала играть с Ливоном. Первым делом они наведывались во двор церкви, чтобы полюбоваться рождественским вертепом. Иосиф и Мария не отрывали любящего взгляда от завернутого в лоскутное одеяльце младенца. Горели свечи, хлев обступали плохонько слепленные глиняные животные, и нужно было сильно постараться, чтобы отличить вала от овцы. Густой снежило потому балдахин, натянутый над цветым семейством, приходилось постоянно отряхивать. Для этого несколько раз на дню из церкви выдвигался священник Тер-Тадеус, неся под мышкой обмотанный мягкой тканью веник. Длинная ряса развивалась широкими полами, на груди качался маятником крест. Следом ковылял церковный сторож, неся стремянку. Пока Тертадеус орудовал веником, встряхивая шатра снег, сторож поддерживал стремянку и притворно вздыхал, подмигивая собравшийся вокруг детворе. «Тертадеус, а ведь по нам можно время сверять!» Это почему? Не подозревая подвоха, отрывался от работы священник. Сторож потирал кончиком указательного пальца крючковатый нос, глядел вверх, запрокинув голову, чтобы поймать взгляд священника. — Мы с вами словно ходики с кукушкой. Каждый час из церкви выскакиваем. Неплохо было бы при этом еще и куковать, но вас же не заставишь. — Размик, ты опять за свое! — детвора хихикала, Тер Тадеус, сердито пыхтя, стряхивал веником снег, сторож, посмеиваясь, подпирал плечом стремянку. В перерывах между чисткой балдахин превращался в насест, который, к вящему недовольству Тера облюбовал его же петух. Дом священника находился в двух шагах от церкви, и повелитель курятника, грозный золотисто-черный крикун, Видимо, решив разделить с хозяином его заботы, повадился наведываться во двор церкви. Обычно он недолго прогуливался по газонам, снисходительно ковыряясь там и сям желтым клювом. Потом, взлетев на балдахин, сидел там злобный нахохленный, победно обкукорекивая всякую мимо проезжающую машину. Притом, чем больше была машина, тем громче звучал его задеристый крик в какой-то миг у тарата деоса заканчивалось терпение, и он выскакивал из церкви, размахивая веником словно кодилом. И тогда детвора очень веселилась, наблюдая за тем, как улепётывает, надрывая глотку, проандённый до глубины души хозяйской неблагодарностью петух. Отогнав его на безопасное расстояние, священник возвращался, утирая рукавом выступивший на лбу пот. Проходя мимо хихикающих детей, он неизменно осенял их крестом и, обозвав оболтусами, скрывался за тяжелой церковной дверью. Полюбовавшись тертадеусовским бегом по пересеченной местности, Ливон и Астхик уходили на игровую площадку, где, вдоволь накатавшись на ледяных горках, расходились по домам. Иногда Астхик заглядывала к своему другу домой, перекусить бутербродами, выпить какао, или, если бабу Софа была в снисходительном настроении, кофе с молоком. Кофе давали детям крайне редко. Гево, стараниями младшего брата, освоивший игру в разноцветные камушки, удивлял новыми навыками. С недавних пор он научился складывать математические фигурки, строго закрепив за каждый свой цвет. Треугольник у него всегда был желтым, квадрат — зеленым. Круг — красным. Обратив на это внимание, Ливон совсем не удивился. Более того, немного поразмыслив, выбрал из ведерка коричневые камушки и сложил их в форме прямоугольника. Гево благосклонностью новую фигуру принял. «Как ты догадался?» — опешила Маргарита. Ливон возвел глаза к потолку, пытаясь подобрать слова для доходчивого объяснения. «Вот, смотри, когда ты думаешь о шоколаде, ты уже знаешь, что он сладкий очень вкусный, правильно? Ты даже чувствуешь его вкус у себя во рту». «Наверное», — неуверенно согласилась Маргарита, обещав себе в следующий раз обратить внимание на свои ощущения, когда вспоминает о шоколаде. «Так же и с цветом. Если правильно представить его, сразу понимаешь, какая у него форма, какая цифра, «И какая музыка?» «Музыка?» «Да ладно!» «И какая...» Маргарита призадумалась. «Музыка у белого цвета?» «Что ты разучивала в декабре?» «Ты еще расстраивалась, что учительница недовольна, потому что тебе не удается держать ровный темп?» «Лунный свет, Дебюсси. Крохотный кусочек». «Ага. Так вот, тот кусочек белый». Астхик, присутствующая при этом разговоре, не встревала но слушала внимательно, не переставая удивляться тому, до да чего же чудной мальчик Ливон, и сколько в нём такого, чего нет в других детях. О его особом восприятии мира она узнала совсем случайно, когда они попали под густой снегопад. Хлопья были огромны казалось, в половину ладошки падали медленно и нерешительно, будто сомневаясь. Вдруг перепутали время года. Ливон поймал одну такую снежинку на варежку и, полюбовавшись ей, пустил кружиться дальше. А потом посмотрел вверх и выдохнул. Воздух такой один. «Одинокий», — поправил Астхик, тоже посмотрев вверх. «Одинокий?» «Ну, ты сказал, воздух такой один. Правильнее одинокий разве нет?» а Я имел в виду не одиночество. В цифру один. Единицу. Она белая, как и воздух, когда падает снег. Слушай, тут такое дело... Элевон рассказал ей о своей синестезии. Она слушала, приоткрыв от удивления рот. Дослушав, решила сострить, чтобы скрыть свое замешательство. У вас в семье все необычные? Может, вы все инопланетяне? Ливон захихикал. «Ага, особенно бабу Софа». Астхик, расположившись напротив гиву наблюдала за тем, как он, совершенно не уставая от однообразия своего занятия, собирает пирамидку или играет в гальку. Иногда он умудрялся, совмещать два своих любимых занятия, складывал камешки в форме своей деревянной пирамидки в строгом соответствии с цветом и очередностью колец. Однажды Ливон, устроившись рядом, выложил свою пирамидку, где в самом низу располагался ряд из 10 оранжевых камешков. Далее по убывающей следовали остальные цвета. На самом верху одиноко лежал белый камешек. Его, изучив пирамидку, обиженно закряхтел. — Что не так? — переполошился Ливон и собрался было уже сгрести гальку, но брат его опередил. Ненадолго зависнув рукой над его пирамидкой, он провел пальцами между синим и коричневым рядами, разделяя их. Ливон чуть не поперхнулся. Волнуясь и торопясь, он сложил камушки таким образом, как показал ему старший брат. Теперь пирамидка выглядела так, будто ее разрезали ножницами, отделив низ верха Геву, изучив ее, одобрительно загулил и вернулся к своему занятию. Возляковав, Ливон побежал рассказывать родным и случившимся. Астхик же решил сверить узоры во пирамидке с таблицей-напоминалкой, которая висела на стене. Синий — 8 коричневый — 6 между ними — пустота, седьмой ряд отсутствует. «Я же говорил, я же говорил, что семерка бесцветная! гиво это чувствует! гиво это тоже знает!» Подпрыгивал нетерпеливо Ливон, подталкивая в спину всполошенных деда с бабушкой. «Чудные дела твои, Господи!» Развел руками дед, изучив пирамидку и, наконец-то, сообразив, что именно ему пытался втолковать внук, бабу Софа, Расцеловав Ливона в обе щеки и отправив воздушный поцелуй Гево, на радостях принялась за песочное тесто. «Будут вам миндальные рогалики к чаю!» — напевала она, рубя холодное сливочное масло острым ножом. «Может, кофе с молоком?» — хитро прищурился Ливон. «Не наглей, вчера пил!» — Астхик захихикала. Надеяться на чудо, конечно, бессмысленно, мы не в том положении, чтобы тешить себя наивными иллюзиями, но, по крайней мере, теперь есть какие-то зацепки, которые позволят вам, в первую очередь, полагаясь на чутье Ливона, попасть в эмоциональную волну его брата, — объяснил недавно доктор. Семья Ливона изо всех сил притворялась, что не верит в чудеса. Но Астхик знала, что это не так, даже самые незначительные Самое крохотное в поведения Гево воспринималось его родными предвестником чего-то большого, обнадеживающего, прекрасного. Астхик их понимала. Она сама очень хотела, чтобы случилось несколько чудес, чтобы папу выпустили раньше, чтобы тетка полюбила маму и чтобы нашелся новый дом с большим яблоневым садом, где круглый год будут расти незрелые яблоки и где они счастливо будут жить всей своей семьёй. Мама с тёткой с самого рассвета были на взводе. Нужно было собрать передачу в колонию. К десяти часам за ними должен был заехать родственник, чтобы отвезти на свидание. Тётка планировала вернуться в тот же день, а мама должна была на следующий. Ей разрешили провести с папой сутки. Всё началось с пустяка. Мама захотела взять блинчики с мясом. Тётка же сказала, что лучше не надо. Жарить их будет негде, а холодные они всё равно не невкусные. Мама, скрипя сердце, согласилась на пирожки с картошкой. Потом вышла история с пахлавой. Мама просила, чтобы её не поливали мёдом, потому что папа любил её суховатой. Но в тётку будто бес вселился. Со словами «немного можно». Она буквально утопила пахлаву, в растопленном мёде. Мама ужасно рассердилась. Астхи это поняла, потому как часто забилась на её шее жилка. Но сдержалась. А потом тётка сходила в подвал за кизиловым вареньем и, вернувшись с порога, явно торжество и объявила, что люльку испортили крысы. Люльку мама собиралась оставить в квартире, но тётка не позволила ей это сделать, мотивируя тем, что мало места. Места действительно было мало, и мама решила вынести люльку на балкон. Но тут воспротивилась бабушка. Балкон был некрытый. Влага попортят дерево. «Куда же её убрать? Не в подвал же уносить, там крысы!» — возразила мама. Но тетка уверила ее, что бояться нечего. Крыс сто лет никто не видел. Каждый год все помещения исправно обрабатывают от грызунов. И не обращая внимания на ворчание бабушки, знаю, как они там все обрабатывают, она самолично поволокла люльку в подвал. История с люлькой стала последней каплей. Узнав о том, что крысы все-таки добрались до нее, Мама сначала оцепенела, а потом сделала такое, чего от неё никто не ожидал. Издав разъярённый вопль, она набросилась на свою заловку и начала трясти её, словно грушу, шипя сквозь зубы. «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Тётка до того опешил, что дала себе немного потрясти, прежде чем отпихнуть её. Но ей это не удалось. Мама вцепилась в неё мёртвой хваткой. Тогда тётка попыталась схватить её за волосы и снова потерпела неудачу. Мама всегда стриглась коротко под мальчика. Взбесившись, тётка собрала пальцы в кулак и больно стукнула её по голове. Мама пнула её ногой, потом схватила за руку и попыталась вывернуть. Она опомнилась лишь тогда, когда перепуганный Астхик разрыдалась отцепившись от заловки и моментально потеряв к ней интерес, она приобняла плачущую дочь и повела ее на кухню. Сунув ей стакан с водой, вытащила из холодильника блинчики с мясом, намереваясь положить их в сумку с припасами. «Угробила моего брата! Теперь меня хочешь!» взревела из прихожей тетка. Мама молчала. Губы ее побелели, и слились с цветом лица. Зеленые глаза стали совсем прозрачными, будто слюдяными. Астхик испугалась, что она может ослепнуть от переживаний. «Это ты во всем виновата!» разносился по квартире злобный визг тетки. «Жить тебе, видите ли! Было здесь не в невмоготу, нужно было переезжать в свое захолустье! Что ты тогда сказала? Хочется своего отдельного счастья?» «Ну что, получила своё отдельное счастье? Жрёшь теперь его большими ложками!» Склонившись над сумкой, мама дёргала язычок молнии, чтобы застегнуть её. Тяжёлые слёзы срывались с её щёк и падали на аккуратные свёртки с припасами. Астхик выбежала в прихожую, чтобы попросить тётку не кричать на маму, но её опередила бабушка. Она подошла вплотную к своей дочери и отвесила и звонкую оплеуху. Та захлебнулась криком, ахнула и прикрыла щеку рукой. «Может, это не она, ты виновата в том, что случилось? Никогда об этом не задумывалась? Нет? А надо было. Кто ее не взлюбил с первого дня свадьбы? Ты! Кто ел ее поедом и сделал все, чтобы они переехали? Ты!» Бабушка выплевывала слова, будто выстреливала ими в дочь. Та от каждого ее слова вздрагивала всем телом и съеживалась, уменьшаясь в размерах. Прислонившись спиной к острому косяку дверь, заплаканный Астхик наблюдала несчастный, бьющийся в истерике, израненный беспомощный женский мир. Каждый пазл, развернувшегося перед ее глазами действо Плачущая, всё никак не справляющаяся с молнией сумки мама, мертвенно-бледная, разом одряхлевшая бабушка, сгорбившаяся тётка, бесшумно скрывающаяся в своей комнате. Собирался в липкий душный морок, слепое страшное бельмо, поглощающее дневной свет. Астхик захотелось зажмуриться и никогда больше не открывать глаз чтобы не позволять тому, что она увидела сейчас, разрушить ее мир. «Дзинь-дон, дзинь-дон!» Бестолковым колокольчиком зазвенел дверной звонок. Без четверти десять. Пора было ехать к папе. Тетка отказалась выходить из своей комнаты, поэтому с мамой поехала бабушка. Астхик решила тетку не беспокоить и провела долгое время у себя, почитала, посмотрела мультик, пообщалась с Ливоном в Тик-Токе. «Пойдём поиграть», — написал он ей. «Неохота». «Ладно». К семи часам квартира погрузилась во мрак. Тётка всё не выходила, и обеспокоенная Астхик решила сама к ней заглянуть. Поскреблась в дверь, не дождавшись ответа, приоткрыла её. Тётка лежала в кровати, накрывшись головой. Когда дверь скрипнула, она зашевелилась, но вылезать из-под одеяла не стала. «Хочешь кофе?» Тётка молчала. Астхик подошла к кровати, присела на краешек. «Я сварю, ты только скажи!» Гробовая тишина. Астхик скинула тапки, легла рядом с тёткой и прижалась к ней. Та протяжно вздохнула, высунула руку, изгребла сгребла ее под одеяло. Девочка обняла ее крепко-накрепко за шею. «Я тебя так люблю, так люблю!» зашептала тетка. «И я тебя люблю». «Я сегодня была невыносимой». «Ага, со мной достаточно часто так бывает». «Почти всегда». Тетка фыркнула. «Балбеска». Под одеялом было жарко. Но Астхик не шевелилась, чтобы не встревожить то хрупкое ощущение покоя, в котором они пребывали. «Ты могла бы любить меня чуть меньше, а маму чуть больше?» «Пожалуйста», — попросила она. Молчание тянулось вечность. «Я постараюсь», — наконец отозвалась хриплым голосом тетушка. Астхик нашарила ее руку, зарылась в ладонь лицом, прогутела. «Может, всё-таки кофе? Давай». К возвращению бабушки на кухне кипела работа, тётушка, замешивая тесто, объясняла племяннице, что месить его нужно до особой шёлковой гладкости, иначе коржи получатся твердокаменными. «А какими они должны быть?» «Невесомыми и ломкими». Бабушка совсем вымоталась, но ложиться спать не стала. Она расположилась за столом и, грея руки о чашку с горячим чаем, наблюдала, как дочь с внучкой раскатывают слои для торта Микаде. О безобразной сцене, разыгравшейся утром, она не вспоминала. Астхик с, с тетушкой тоже.